Глава 26. Для начала я остановилась у ближайшей булочной и купила несколько свежих пшеничных караваев. Для дегустации бутербродов мне нужен был хлеб, а из дома я свежий все равно не довезла бы. Так что обойдемся московским. Первым по плану был тот купец, к которому мне дали рекомендательное письмо перед самым отъездом. Приятной внешности дядька средних лет с веселыми глазами. К моему удивлению, разговаривал он хорошим русским языком. Без вот этих всех купеческих словечек. Выслушал меня внимательно, не морщись типа, что там баба в серьезные дела лезет. Охотно испробовал все предложенные ему бутерброды, которые я тут же в его присутствии накромсала огромным ножом, между прочим, оторванным у кухарки Варсентьева от сердца. Как любому мужчине, ему, конечно же, понравился бекон, сыр и масло. Про бекон он сказал, что слыхал про аглицкие завтраки, но не видел ни разу. Так же, как и такие сорта масла и сыра. Про сгущенку сказал осторожно «вкусно и сладко». Потом признался «Милая барышня, если бы я торговал этими продуктами, то я не задумывался бы ни на минуту, заключил бы с вами договор на поставку. Но это не мой товар. Я торгую овощами, фруктами, разными соленями. Сказать, что меня это огорошило... «Ничего не сказать». Я вначале растерялась, но как тистая лапа, больно ткнувшая меня в ногу из чуть приоткрытой сумки с рукоделием, заставила меня наклониться. Федька тихо прошипел. Чурот открыла? Ты же хотела фруктовые консервы делать и пасту томатную, и еще что-то там, договаривайся». А ведь и верно, что я сопли чуть не распустила. Приободрившись, я уверенно сказала, «Это просто замечательно, что именно с вами я встретилась». «Дело в том, что летом я планирую начать выпускать различные фруктовые консервы. В небольших стеклянных баночках для маленьких детей в виде пюре, в банках в объеме литр различные фруктовые компоты. Еще хочу предложить на рынок новинку в виде консервированных помидор, томатная паста называется. Достаточно одной ложки на кастрюлю, для хозяек не надо возиться с помидорами, и доступно это круглый год, не только летом. Ну и, и еще кое-что». Если вас это интересует, можно заключить договор предварительный. Купец внимательно на меня смотрел, смешливость во взгляде пропала. «А вы, я вижу, очень деловая барышня. Да, такие вещи меня интересуют. Моя торговля ведь сезонная, а иметь возможность поставлять в магазины круглый год товар это дорогого стоит. Но тогда я прошу исключительных прав на товар». Более никому в Москве вы поставлять его не будете. Конечно, предварительную договоренность мы сейчас подпишем, но цены пока не обсуждаем. Посмотрим по дальнейшей торговле. В общем, составили мы такой договор в трех экземплярах. Один купцу, один мне, и один пойдет на хранение к его поверенному. И когда я уже собралась уходить, купец, смущенно кашлянув, сказал, «Лизавета Ивановна, продайте, пожалуйста, мне вот эти туесочки, из которых вы меня угощали». Очень вкусно, угощу домашних. У меня челюсть отпала. Боже ты мой, он еще просит продать, а не просто так отдать. Я торопливо выставила туискин на стол, добавила по кусочку вареного и соленого бекона, завернутые в пергаментную бумагу, и быстро добавила «Да что вы!» «Конечно, угощайтесь!» «И денег не надо!» «С будущего партнера стыдно за такую малость брать плату!» Купец напоследок мне сказал «А знаете, Лизавета Ивановна?» «Вы загляните к негоцианту Немировскому. Он как раз по этой части будет, и человек он неплохой. Во всяком случае, выслушает вас точно». Я обрадованно закивала головой. Это была фамилия того купца, рекомендации к которому его торг в Курске мне дал сразу после дегустации. Видимо, и в самом деле стоящий вариант. Ехала я к этому Немировскому вся полная радушных надежд. И в самом деле принял он меня быстро». Я даже почти и не сидела возле Писарчука в небольшой комнатке. По всем признакам, сей негациант был не из мелких. Отдельный Писарчук, сновавшие приказчики, да и вход был не через лавку, как у большинства, а имелся отдельный во дворе. Немировский мужчина возрастом за 50, с окладистой черной бородой с проседью и такой же шевелюрой, как раз больше соответствовал образу купца, чем овощник орехов, у которого я была недавно. Смотрел внимательно, спокойно, без всякой смешливости, но не сурово. Дочитав рекомендательное письмо, отложил его в сторону, глянул на меня. «Ну что же, барышня Елизавета Ивановна, давайте поговорим. Честно говоря, я первый раз сталкиваюсь с таким молодым контрагентом. Мой представитель пишет, что ваше хозяйство производит некие новинки. Хотелось бы увидеть таковые». «Надеюсь, у вас есть образцы?» Вся вспотев от волнения и сдерживаемого страха, я вновь вынула свои туйсочки и пакетики, каравай хлеба и свой нож. Поискала глазами, где бы все это расположить. Увидев у меня в руках здоровенный кухонный нож, купец не выдержал и гулко захохотал. «Лизавета Ивановна, вы так и ходите по купцам с этим ножом? Наверняка при виде вашего ножичка они сразу же соглашаются с вами работать». Я малость надулась на такую насмешку, но вместе с тем и успокоилась и даже огрызнулась. «Вы лучше велите принести какую-нибудь разделочную доску? Не на ваших же бумагах мне резать?» Стол и впрямь был завален бумагами. Доска была доставлена. Я споро принялась строгать бутерброды, делая их небольшими и каждый вид продукта отдельно. С маслом, с сыром, с беконом. Туисок со сгущенкой просто открыла и поставила так. Сразу же и достала жестяную банку со сгущенкой, чтобы показать упаковку. Дегустировал товар купец правильно, откусывая небольшие кусочки, запивая каждый глотком некрепкого чая, теплого и без сахара, чтобы не смешивались вкусы. Проживав последний кусочек и запив его чаем, он задумался, потом неторопливо произнес: «Масло очень необычное. Вкус у него и сливочный, и как будто слегка ореховый». Вы что-то добавляли в масло? Я замотала головой, нет, нет, господин Немировский, ничего не добавляла. Это особая технология производства масла, и принадлежит она мне, и никто больше ее не знает. В общем, ограбила я господина Верещагина, будь он родиться в этом мире. А ладно, кто первый встал, того и тапки. Немировский продолжал, сыр тоже интересный, вкус сыра омажется на хлеб как масло. «Сало? Как вы говорите, он называется бекон? Тоже вкусно. У англичан, я слышал, такое принято есть на завтрак. Мы по утрам вроде сало не едим». Я заспешила его разубедить. «Понимаете, чтобы его есть по утрам, его надо тонкими полосками обжарить, пока он не станет коричневым и хрустящим. Свернуть трубочкой или пластиком на хлеб и тогда есть. Очень вкусно и питательно. А можно еще обжарить и добавить яиц на сковороду с беконом. Еще вкуснее». Купец согласно кивнул головой, да я и не сомневаюсь, что вкусно. Да интересно, какое сало? С такими прослойками мяса наше сало не такое. А вот это молоко какое? Это сгущенное молоко с сахаром. Можно в чай добавлять, можно кашу на нем сварить. Детям маленьким, если у матери нет молока. Только недолго, с неделю можно давать, пока кормилицу найдут. А вот смотрите, это оно же только в жестяной банке. Можно хранить долго, можно в дорогу брать, не испортиться. Купец опять задумался. Я незаметно, надеюсь, вытерла вспотевшие ладошки об платья. Наконец Немировский принял решение. «Хорошо, я буду закупать у вас этот товар. Давайте проясним, в каких объемах, по какой цене и как именно вы намерены поставлять мне товар». На последний вопрос ответ у меня был давно готов. Доставка простая. «Я довожу товар до Курска, сдаю вашему представителю. Мы оформляем накладные, и он отправляет вам в грузовом вагоне. Вы ему или здесь сами, если так можно, через банк переводите на мой счет деньги. А насчет другого договоримся». И я достала заранее приготовленный список с ценами и моими расчетами. И торг пошел. Торговались мы долго и всласть. Под конец мне даже стало смешно, Чем-то наш торг напоминал арабский рынок, и покупатели, продавец знают, что уступят друг другу, но все равно торгуются. Это ведь самая увлекательная часть покупки-продажи. Немировского тоже начало забавлять это действо. И я выкинула последний козырь «Господин Немировский, у меня сейчас на складе в Москве имеется несколько ящиков с таким же товаром. Я готова их поставить вам. Поскольку я буду еще несколько дней в городе, то могу даже с расчетом по продаже». Немировский поднял руки и засмеялся. «Все, уела. Сдаюсь. И вообще, меня зовут Степан Ильич. И ты меня так зови. Прости, ты уж мне в дочери, если не во внучке годишься, вот я на ты и перешел. Ладно, давай подпишем договор. А мой поверенный давно уже сидит возле Писарчука, я за ним отправил, как только испробовал твой товар. Я тогда уже решил, что буду с тобой работать». И чего тогда, спрашивается, столько времени мне мозги полоскал? Но я благоразумно промолчала, только достала свои документы, и вот тут меня ждала засада. Поверенный, быстро проглядев документы и подготовленный типовой договор, сказал, «Простите, не могу заверить вашу сделку. Барышне еще нет 18 лет». Они оба уставились на меня. А я пыталась лихорадочно найти выход. Как же я упустила это из виду? «В самом деле, по документам Лизе только через 10 дней исполнится 18. Вот интересное дело. Замуж можно, а быть самостоятельной до 18 нет. Но столько времени сидеть в Москве я не могла себе позволить. И выхода я пока не видела». Поверенный попытался прийти на помощь. «Вот если у вас опекун есть, то он может подписать вместе с вами договор». И тут меня осенило. «Что же я, как курица, всполошилась и не подумала хорошо?» Достав из Редикюля выписку из церковной книги, протянула ее поверенному. «Вообще-то я замужняя дама и, значит, вполне дееспособная». Поверенный прочитал документ, молча передал его Немировскому. Тот, в свою очередь, тоже изучил его вдоль и поперек. Потом уставился на меня. «Так, значит, вы, Лизавета Ивановна, у нас не Шереметова?» «Супруга старшего или младшего Шереметова?» Я неохотно ответила «младшего». «Сергея Николаевича». «Супруг сейчас на службе в полку в Петербурге, но он в мои хозяйственные дела моего личного имения и не вмешивается. У нас такой договор, вот посмотрите». Я специально выделила голосом слова «личного имения», чтобы не было неясностей. Показала и договор, сложив бумагу так, чтобы хорошо был виден только верхний фрагмент с именами и пункт про невмешательство супруга в мои дела в имении. Все еще раз просмотрев, поверенный признал меня правомочной подписывать договор. Только пришлось заключать его на имя Шереметовой Елизаветы Иваны. Конечно, я была раздосадована, на такое я не рассчитывала, но делать нечего, подписала. Отдав квитанции со склада Немировскому, я решила пока съездить к галантерейщику да пообедать. А то все в делах и заботах, окипчела, а, а желудок уже пару раз жалобно булькнул. Да и Феодор тоже оголодал, да и побегать бы ему. Потом и вернусь к Степану Ильичу, как раз и подводы приедут со склада. Оставшиеся образцы продукции, которые не использовала, я рачительно прибрала, мало ли. Ехать к третьему купцу, к которому мне еще дали рекомендации, я уже не хотела, да и устала. Галантерейщика бы пережить. А он уже нервически бегал по своему магазинчику, поджидая меня. Я мельком глянула на витрину. Моих изделий не было. Хозяин правильно понял мой взгляд и пояснил. «Да я и не выкладывал это на витрину. Это товар не для всех. И так чуть вчера с греха не пропал. Нечистый меня дернул сообщить о новом товаре и Татищевой, и Невиной. А не возьми и приедь обе сразу. Едва не подрались. Но Казакин достался Татищевой». «На силу их уговорил приехать сегодня к вечеру, что еще будет товар. Вот что они себе купят, а оставшееся я еще некоторым дамам предложу. Но пойдемте, пройдемте». И он, крепко ухватив меня за локоть, потащил к себе в конторку. Там я выложила оставшийся товар и заключили договор, где также прописали все детали сотрудничества. Расчет за полученный товар отложили на несколько дней, пока я в Москве, и я уехала обедать. По-моему, галантерейщик даже был рад выпихать меня побыстрее, чтобы начать работать с именитыми клиентками. Пообедали мы в отдельном кабинете в небольшой ресторации. Затем вернулись к Немировскому. Как раз приехали обе подводы со склада, и я по своей накладной сверилась с грузом. Все было на месте. Проставив рядом с количеством цены, отдала один экземпляр купцу и вернулась в свои апартаменты. «Усталость, сил нет!» как будто не языком малола а вагоны разгружала. Решили мы с Федькой полежать немного до ужина, отдохнуть. Но я не знала, какой сюрприз мне судьба приготовила.